ЭПИЛОГ Открылись двери таверны. Наступила тишина. Многочисленные глаза сосредоточились на Айнзе. На этот раз, пока он шел к хозяину таверны, никто его не остановил. Все они смотрели на медаль у Айнза на шее. Айнз, ведя себя беззаботно, сказал лишь два слова. «Двойную комнату!» Он положил серебряную монету и взял ключ умолчавшего владельца таверны. Айнс зашел в комнату и развеял магию, превращаясь назад в свою истинную форму. Мефриловая медаль касалась немейского льва, позвякивая. Когда он рассказал в гильдии о ночном инциденте на кладбище, то получил эту медаль. Тишина в таверне настала именно из-за нее. Человек, несколько дней назад носивший медную медаль, перепрыгнул через ранги. Он вдруг появился с медалью мифрилового ранга. Это перевернуло все их знания, накопленные за долгие годы, о том, как искатель приключений должен подниматься по рангам. Их открытая реакция дала Айнзу чувство превосходства. Но он также чувствовал неудовлетворение. Он собирался за один раз подняться к орехалковому рангу но вместо этого попал на ранг ниже. Если бы он получил орехалковую медаль, как бы они отреагировали? Но это было невозможно. О том инциденте знала лишь маленькая группа людей. Но когда он объяснил, как все происходило, было решено, что свершение Айнза невероятно и достойно даже адамантового ранга. Но ему дали мифриловую медаль, ведь у него не было истории подвигов, и расследование все еще продолжалось. Гильдия приняла такое решение просто на всякий случай. А значит, высшие чины из гильдии уже признали Айнза как искателя приключений адамантового ранга, которых в королевстве было всего лишь два. Более того, со временем история битвы битве на кладбище и имя Айнза, искателя приключений Мамона, должна распространиться по королевству. Стражники, избежавшие смерти, за обедом точно будут болтать об Айнзе. План продвигался так гладко, что Айнс не сдержал улыбки. И гладко еще мало сказано. Первый шаг был выполнен просто идеально. Айнс вертел пальцами мифриловую медаль, когда набирал озвучило свои сомнения. «Пожалуйста, не могли бы вы посоветовать, что делать с теми двумя?» Они сказали, что свяжутся с нами относительно вознаграждения. Нарбирал имела в виду Энфри и Лиззи, двух аптекарей. А Энс уже решил, что будет с ними делать. Лиззи говорила, что отдаст всё, что у неё есть. Так что я сказал ей взять внука в деревню Карн. Я хочу, чтобы она мне помогла. Нет, помогла великому склепу Назарика изобретать зелья. В Назарике ведь есть люди, которые могут делать зелья. «Почему для этого нам необходимы эти низшие формы жизни, морские черви?» «Потому что мне нужен свежий источник силы». Нарбирал просто уставилась на него без какой-либо реакции, так что Айнц продолжил объяснять. «Учитывая, что наши ингредиенты для зелий могут кончиться, нам нужно найти способ изготовления зелий, который отличается от текущих методов создания из Игдрасиля. Нам нужно найти новые технологии» которые, может быть, будут включать как техники этого мира, так и Игдрасиля. Возможно даже, мы на 600 лет отстаем по технологии. И, конечно же, мы их строго предупредим не распространять произведенные зелья. Но по тому, как она себя вела, было ясно, что с ней не должно быть проблем. Айнс вспомнил, как Лиззи отреагировала, когда он вернул Энфри. Хотя он уже вылечил ему глаза, Тот все еще был без сознания, наверное, из-за шока. Тем не менее, Лизи, увидевшая, что жизнь внука вне опасности, расплакалась, выразила огромную благодарность и сказала, что обязательно заплатит, как и обещала. Ладно, пока забудем о Лизи. У нас есть более неотложные дела. Айнс активировал сообщение, чтобы связаться с Альбедой. Хотя он получил послание Энтоман, Он был занят и смог связаться с ней только сейчас. Айнс мог лишь попросить, чтобы его не беспокоили, пока он все не закончит. После того, как сообщение соединило его с Альбедо, первая фраза, которую он услышал, оказалась далеко за пределами его воображения. «Владыка Айнс! Шаути Бладфолин восстала!» Мгновение он не мог ничего понять. После того, как слова Альбедо наконец улеглись у него в голове, его реакция оказалась поистине глупой. А...